когда любит только один. Я шла медленно домой, переваривая все сказанное Мариной, прыгала с кочки на кочку, выбирая место по суше между глубокими лужами и валунами грязи. «Тетенька, тетенька, подождите!» послышался тоненький детский голосочек. Интересно как. Давно не слышала, чтобы так обращались ко взрослым. Обернулась. За мной бежала худенькая девочка лет двенадцати-тринадцати, В огромных резиновых сапогах на голые ноги, в старенькой короткой курточке, из-под которой торчал домашний халатик, я остановилась. «Тетя Марина сказала, что вы козье молоко продаете. Мне для маленького братика надо!» — кричала она на бегу. «Здрасте!» — добежала она до меня. «Здравствуй!» «Вот, у меня есть деньги!» Она протянула 500 рублей. «100 рублей полуторалитровая бутылка. У тебя полторашка пустая есть?» «Дома есть. Сейчас я быстро сбегаю и принесу. Мне нельзя надолго из дома уходить, у меня там братик один». «А родители твои где?» — поинтересовалась я. «Папа на вахте, а мама в больнице. Она что-то съела, и ей стало плохо. Ее скорая увезла в город». «А братику сколько?» «Два месяца. Я его кормила смесью, но она кончилась, а в магазине такой нет. Я его напоила коровьим молоком, и он покрылся сыпью. А Левтина Максимовна, врач, сказала, что надо кормить его козьим молоком». Я представила, что у девочки дома сейчас криком исходится младенец. «Идем, сейчас найду тебе какую-нибудь старую молока возьмешь». Мы направились к дому. «Ой!» — девочка остановилась. «Мне мама не разрешает к бабушке Семеновне ходить, говорит она злая». «Бабушка умерла недавно, теперь я тут живу. Когда твою маму выпишут?» «Не знаю. Она сначала лежала в одной больнице, а потом её перевели в другую. Она мне звонила, сказала, что у неё телефон забрали, и теперь общаться со мной сможет только раз в три дня». Мы зашли в дом. К нам навстречу вышла Катюшка, Проша и Маруська. Последняя оглушительно лаяла. На собаку прикрикнули, и она замолчала. «Я Наська», — девочка протянула руку моей дочери. «Катя», — смущенно сказала та. «Настя, ты есть хочешь?» «У меня плов есть, правда, вчерашний», — предложила я ребёнку. «Нет, мне бы молока, и я побегу». Налила в стакан молока и поставила перед ней на стол. Стала искать подходящую бутылку, откуда-то сверху с кухонных шкафчиков упала полторашка. Сполоснула её под проточной водой, окатила кипятком, отчего она некрасиво сморщилась. «Ничего, для ребятёнка ведь». «Настя, молоко не кипячёное, сразу предупреждаю». ага понятно Отхлебнула она немного из стакана. «Ой, как вкусно!» «А ты бабушкам своим не звонила?» «Бабе Люди звонила. Но она у нас молодая, еще работает. Сказала, что я уже большая, сама справлюсь. Но я ее не очень люблю. Она вечно все везде проверит, что понравится себе возьмет. А папина мама далеко живет. Приезжает раз в год на папин день рождения. Не надо мне никого. От взрослых одни проблемы». Она на меня внимательно посмотрела. «Ну, зачем ты так?» «Как же мама с папой?» «Папа не любит маму. Женился на ней из-за меня. Мне кажется, мама с ума сошла. Она ведь не что-то съела, а горсть таблеток. До этого все ходила, с кем-то разговаривала, а потом взяла и так сделала». «Может, у нее родовая депрессия, предположила я?» «Не знаю, что у нее там». Она пожала плечами и тяжело вздохнула. «Давай я тебе плова наложу в баночку». «Давайте. У вас случайно чистотела нет?» Алевтина Максимовна сказала Андрюшеньку в ванной с чистотелом купать, чтобы сыпи не было. Только вот у неё этой травы в аптеке нет. Мне поискать надо. Ты мне адрес свой назови, и я тебе его принесу, если найду. Вы деньги возьмите за молоко. Опять она мне протянула пятисотку. У меня сдачи нет. Телефон тогда свой дайте. Папа вам на карту скинет попозже. Написала Насте свой номер телефона на бумажке. Она назвала адрес... поблагодарила, забрала бутылку с молоком и баночку с пловом. «Вы про чистотел только не забудьте, а то Андрюшка так чешется от цепи и плачет». Проводила Настю до калитки. Девочка махнула мне рукой на прощание. Грустно стало от того, что маленький ребенок вынужден решать свалившиеся на нее проблемы. При этом родные взрослые просто самоустранились. «Ладно, вернемся к нашим баранам, вернее, к козам». Отлила в небольшую кастрюльку молока, чуть-чуть подогрела и плюхнула туда целую баночку несладкого йогурта. Завернула в полотенце и поставила доходить. Сама делаю, а в голове все вертится. Как так? Это же ребенок, а на нее оставлен младенец и целый дом. Червячок все точит и точит. Плюнула на все и полезла в подвал искать чистотел да облепиховое масло. Порылась в шкафах, нашла огромный пакет травы, Отсыпала одну четверть, скоро новый пойдет. Самый первый вылезает, как сорняк по всему городу. Нашла и пол бутылку с облепиховым маслом. Отлила в маленькую бутылочку, много его и не надо, только болячки помазать. Насыпала еще фенхеля на всякий случай. Он от колик помогает. Поднялась наверх. А молоко-то глаза мозолит. И что мне, как той обезьяне, разорваться, что ли? Отправила сообщение Ольге, что ее мазь готова. и спросила про ферменты для сыра. Вижу, что прочитала, но не отвечает. Думает, поди. Минут десять прошло. Я уже и место под молоко в холодильнике нашла. Если уж прокиснет, то творог сделаю, а из него плавленый сыр. Вы на эти рецепты в куча. Один веселей другого, найду подходящие. Оля прислала ответ. «За мазь спасибо, после пяти зайду заберу. Ферменты сама покупаю, могу дать ссылку на магазин». «Пишу ей, что не за так у нее прошу, а за денежку, а то молоко пропадает». Она назвала цену за маленький пакетик, я и согласилась. Собралась и потопала травки относить Настасье с Андрюшкой. Прошла половину деревни, пока нужную улицу нашла. Оказывается, что асфальта нет только у нас, а на остальных улицах он себе вполне неплохо так лежит. Местами, правда, в ямах кое-где с трещинами, но он есть. Дошла до места. Дом такой у них хороший, кирпичный, большой. Телевизионная тарелка на улице висит, забор новый. Позвонила, слышу, кричит открыто. Захожу. Двор ухоженный, пес из будки мне навстречу вышел. Я встала, жду. Настя на крыльцо вышла с младенцем на руках, качает его. Идемте в дом. Шарик старый, он вас не тронет. Что же у тебя все открыто? Я вас ждала. Да и лазить особо некому. Вот Васька ногу сломал. Теперь далеко не убежит. А правда, что вы на него порчу навели, и он поломался? Неправда. Я ему ногу гипсом намазала. Вот это правда. А остальное — происки империализма. Происки кого? Людей плохих. Я тебе чистотел принесла фенхель и облепиховое масло. Мы зашли с ней на кухню. Чисто. На столе только бутылочка стоит с остатками молока. Настя унесла ребенка в другую комнату. «У вас молоко, наверное, волшебное. Поел и тут же уснул. Чаю хотите?» вернулся она ко мне на кухню. «Нет, спасибо. Вот, смотри, это чистотел. Кипятишь пол-литра воды и туда столовую ложку травы. Как закипит, выключаешь, накрываешь крышкой. Постоит немного и в ванну выливаешь или в тазик, и детеныша ополаскиваешь. Ты одна его купаешь?» Левтина Максимовна вечером приходит, помогает, когда не сильно устает. «Облепиховым маслом мазать болячки. Только ты сначала посмотри, какая реакция на него будет. Ватную палочку намочи и в одном месте на чистую кожу чуть-чуть помашь. Фенхель, чтобы живот не пучило. Его совсем немного надо на стаканчик с горячей водой». «Спасибо вам большое». «Папа когда приедет?» «Через две недели, а мама неизвестно когда. Папа от нас еще в прошлом году уходил. Мама тогда бегала к бабе Нине». Он потом вернулся, мы так хорошо жили, он маму на руках носил. Она вот Андрюшкой забеременела, а потом они стали снова ругаться. Папа уехал на полгода и приехал, когда ее в роддом забрали. Побыл с нами месяц, сам готовил, сам продукты покупал. Маме даже на кухню не разрешал заходить. Девочка, опустив голову, говорила куда-то в пустоту. «Я не хочу, чтобы она возвращалась. Орет на меня постоянно, иногда бьет». готов то в ступор и сидит, не двигаясь, смотрит по полдня в одну точку. Андрюшка криком кричит, а она словно и не слышит его. Страшно с ней. Мне нечего было сказать. Да и неизвестно, как тут помочь. В опеку позвонить. Хорошо ли в интернате будет ребенку? Забрать к себе на время? Да разве она пойдет? Хотя ребенок и ребенка, как взрослый уже. Вы меня простите, что я со своими разговорами лезу. Вам, наверное, домой пора. Я папе напишу, он вам заплатит за молоко. Завтра за свежим приду, спасибо большое. Она проводила меня до калитки и закрыла дверь. А я потопала в свои владения. Работа сама себя не поработает. Через полчаса звякнуло сообщение на телефоне. Пришли деньги, 500 рублей от некого Игоря Петровича. Затем пикнул Вайбер. «Доброго дня, спасибо за молоко и травы, дочь мне написала». Перевел 500 рублей, 100 за молоко, 100 за чистотел, 200 за облепиховое масло, еще 100 аванс на завтра. Цены на травы посмотрел в интернете, если мало, то скажите, я добавлю. Ответила ему, спасибо за денежки, этого хватит. Ну и отложила телефон в сторону. О чем мне с человеком общаться? Он и так все про свою ситуацию знает, да и деревенские ему, вероятнее всего, уже позвонили. Через пять минут снова пиликнуло сообщение. «Вы меня простите, конечно, если я вас обижу, но у меня вопрос есть. Вы же вместо Семеновны? Вы меня на наличие приворота посмотреть не можете?» «Вот честно, уже достало вот это вместо Семеновны. Я сама за себя, а не вместо кого-то. Нет, я такое не умею», — отвечаю ему. Через полчаса прилетело новое сообщение от Игоря. «Мы с женой плохо живем. И с ней не могу, и без нее не могу». Нашел работу вахтами, так там меня крутило со всей силы, мог посреди ночи уйти с рабочего места в сторону железнодорожных путей. Сколько раз меня напарник ловил, не перечесть, а домой приеду, рад, а через сутки видеть ее не могу, убить готов. Пить пробовал, еще хуже становится. Как-то к нам мужик местный на буровую приехал, рыбу всякую привез, мясо, сало, варенье, соленье. Ему мой напарник и пожаловался на меня. «Дескать, по ночам убегает, а сам потом и не помнит ничего». Он на меня глянул и говорит, «Поехали, мол, к шаману нашему, пусть тебя посмотрит». «А мне жизнь не мила, да и терять нечего». Напарник обещал прикрыть, я и поехал. «Привез? Я думал, будет там дед древний. А там мужик молодой смотрит на меня и смеется. Идем, — говорит, — выпьем моего фирменного зелья и настойку какую-то достает. Ну, выпили, и дрёная вещь забористая, мышами воняет». Выпил три рюмки и больше ничего не помню, все обрывками. Как в снегу голышом катался, как по лесу бегал и орал, как около огня вместе с тем шаманом скакал, да в какой-то землянке в лесу парился. Через три дня только очухался у шамана в доме, так же за столом, только мы с ним уже чай пили. Я себя другим человеком почувствовал и увидел тогда все со стороны. Вернулся на буровую, ни напарник, ни начальник ничего не сказали. Я когда в город попал, то шаману всю зарплату свою перевел. Никаких денег не жалко было. Домой приехал, а жена на меня с кулаками кидается. А я вижу, человек передо мной чужой стоит, незнакомый. Поесть мне поставила, а меня выворачивает только от запаха. Не пить там не смог, не есть. А она уже беременная вторым была. Я вещи тогда собрал и уехал к матери. Приехал только тогда, когда дочь написала, что жена рожает. Сам тогда все готовил, не пускал ее на кухню. Уехал на работу, а она такое с собой сотворила. Звонила до этого, кричала, требовала, чтобы я вернулся, иначе она детей порешит и сама с собой чего сделает. Вот хотел узнать, есть ли на мне новый приворот или нет? Написала ему в ответ. Если нет навязчивого состояния, одержимости женой, то значит все чисто. Снова сообщение прилетело. Делать-то мне что? Я жить с ней не хочу, детей жалко. А вдруг, когда я на работе буду, она с ними чего сделает?» Я ему ответила. «В таких вопросах я советчик плохой. Сам решает дядя взрослый. Не стоит перекладывать на кого-то ответственность». Ответ от него прилетел. «Спасибо вам за все. Всего доброго». «И как после такого работать? Как на чужой ей исповеди побывало?